Глава пятая. Наставник короля Феодор был в ярости. Нет, не так. Он был в ярости. Гости из Ордонии смотрели на короля так, будто ли он со дыра и ничего хорошего от нее ожидать не стоит. Впрочем, так происходило всегда. Маленькая Леонца для всех являлась бельмом на глазу. Как только погиб отец, соседи напали со всех сторон сразу, и шестнадцатилетний Феодор вступил в долгую, изнурительную, кровопролитную войну. Она продлилась пять лет. За это время соседи поняли, что с Леонцей придется считаться. Территория королевства выросла, заключили мирные договоры, которые должны были в будущем уберечь королевство от вторжений. Ардония пошла на мировую с Леонсой, даже согласилась на династический брак, а теперь вела себя так, будто бедный родственник просил вернуть долг. Вместо невесты, которую Феодор и видеть не желал, но был вынужден принять, прислала королеву. Мол, не доверяет она будущему зятю, хочет убедиться, что в отсталой стране дочери будет хорошо». Первое желание Феодора после такого заявления – объявить Ордонии ультиматум и принцессу взять не в жены, а в любовнице. Напомнить, как разрушительна его темная магия. Но советник Дремил, его наставник и учитель темной магии, когда-то заменивший отца, настаивал. «Королеву нужно принять, обаять и терпеть, как бы она себя ни вела». Феодор поругался, постучал кулаком по столу и согласился. Теща так теща. Она месяц посидит и вернется в свою Ордонию. А пока он будет улыбаться, кивать в ответ на глупости и позволять делать из себя идиота. Странно то, что королева Вильгельмина внешне оказалась очень молодой и симпатичной. Разве что парик и очки хотелось выбросить, чтобы увидеть ее лицо во всей красе. И когда эта молодая женщина назвала Феодора «дитя мое», да, речи он ненадолго потерял. В остальном по дороге в столицу королева вела себя мирно, но с ней задирала, в отличие от ее сопровождения. Вот придворные дамы королевы раздражали куда больше. Они трещали безумолко, а ближайшие друзья, которые сопровождали Феодора встречу с будущей тещей, и вовсе требовали – чтобы он своим королевским решением запретил девицам к ним приближаться. «Сожрут они вас, что ли?» — угрюмо спрашивал Феодор. «Сожрать не сожрут?» — хмыкнул его молочный брат Николас. «Но женить на себе могут. А я, между прочим, жениться не желаю, даже во благо отчизны». И все-таки вмешиваться в отношения друзей с придворными дамами Феодор не стал только запретил делать что-либо, способное опорочить честь Леонце. До чести самих дам ему дела не было. За время его отсутствия в королевстве накопились дела, и сразу после приезда Феодор, вымывшись с дороги, направился в кабинет и с головой ушел в бумаги, принесенные секретарем. Он мог бы и об ужине забыть, если бы не раздался стук в дверь. «Войдите», — ответил его величество. И на пороге появился тот, кого он ожидал увидеть сразу после приезда – советник Даремил. Ему было под пятьдесят, но при этом Даремил давно начал лысеть и щеголял хороший, проплешенный в жидких волосах. Внешне он когда-то напоминал маленькому Феодору Бульдога – угрюмый, насупленный и готовый цапнуть. Но мальчик вырос. И оказалось, что Даремил умен, неподкупен и всегда думает о благе Леонсе. Поэтому он и стал советником юного короля, наставником в политике внешней и внутренней. И даже в своем нынешнем возрасте Феодор не считал зазорным обратиться за советом к Даремилу. «С приездом, Ваше Величество!» – вежливо поклонился советник. Несмотря на доверие и отношения между ним и королем, сложно было назвать дружескими. Они оставались наставником и учеником. «Благодарю, советник». Феодор кивнул. «Присаживайтесь». Даремил занял кресло напротив королевского стола. Поправил пол из серого сюртука, потер лысину. Имелась у него такая дурная привычка. И только после этого заговорил. Как ваше первое впечатление после общения с королевой Леонце? Скорее положительное, ответил Феодор. Она вела себя очень сдержанно, и Леонце ей понравилась. О, боги! Пробормотал Даремил. Если королеве понравилась Леонца, это еще не значит, что ее визит принесет нам благо. Вы еще так юны, Ваше Величество! И верите словам женщин. Феодор потер подбородок. Интересно, когда, по мнению Даремила, воспитанник выйдет из юношеских лет, учитывая, что он давно уже взрослый мужчина? Я верю не словам. Король покачал головой. А глазам. Она с таким восторгом смотрела на столицу. Тем более, помните, Ордония наш враг. А королева Вильгельмина – страшная сказка в своей стране. Она шесть лет не покидала замка, обидевшись на мужа. А тут вдруг решила приехать. Почему? Потому что муж исчез, – ответил Феодор. Нет, потому что хочет обмануть нас и заставить отказаться от брака, который нужен Леонсе. Не позвольте ей себя одурачить. Будьте предельно вежливы. «Исполняйте ее прихоти. Помните, это всего лишь на месяц. Затем королева вернется на родину, а вы получите жену и преданное. И еще нерушимый союз с Ордония и Ваше Величество. Говорят, принцесса хороша собой. Вам понравится». Король давно уже уяснил, что человеку его положение жена не обязана нравиться. Главное, чтобы не пыталась отравить, а то и такие случаи в истории были. Глядя на Вильгельмину, Феодор раздумывал, похожа ли на нее принцесса Лилия. И удастся ли подружиться с принцессой Ордонией, если уж любви не выйдет. «Работайте». Даремил переключил внимание на документы перед Феодором. «Похвально, ваше величество. Более чем похвально». Но не забудьте, что ужинаете вы с королевой. А завтра представьте нас друг другу. Я встречался с ней однажды. Хотелось бы выяснить, вспомнит ли она старого знакомого. И взглянуть, что она собой представляет столько лет спустя. Федор покивал и отправился на ужин. Королева выглядела усталой после долгого пути. В общем разговоре почти не участвовала только попросила открыть доступ в библиотеку. Почему бы и нет, если она любит читать? Запрещенные книги находились за надежным заслоном из заклинаний. Эти стеллажи Вильгельмина даже не увидят. А все остальное пусть берет. Может, занявшись чтением, меньше времени станет тратить на будущего зятя? Приняв такое решение, Феодор оставил королеву в библиотеке, а сам направился в святая святых. Свою башню, входить в которую не разрешалось ни друзьям, ни советнику Даремилу. Это был только его мир, и посторонних в нем король не терпел. Конечно, в ту же ночь я в башню не отправилась. Кем-кем, а сумасшедшей я не была жду время, узнаю получше уклад дворца, доведу Феодора до нервного тика. Если и это не поможет, пойду в разведку. Любопытство сильно, но доводы разума сильнее. А я привыкла к ним прислушиваться. Поэтому на следующий день решила дать себе передышку. Позавтракала в своих покоях. Перед обедом Феодор собирался представить мне своего наставника. О нем я не знала ровным счетом ничего, хоть и пыталась перед поездкой разведать все, что можно о ближайшем окружении короля Леонце. Что ж, увидим эту темную лошадку, а пока достала зачарованную книгу и открыла первую страницу. Там значилось: Дорогая девочка, если ты читаешь эти страницы, значит, в твоей жизни случилось несчастье. Ты выдала замуж свою дочь, и у тебя появился он, Мужчина, который похитил твою кровиночку, не дает ей общаться с матушкой, вносит хаос и разрушение в твою отлаженную жизнь. И имя ему — зять. Как в воду глядели, я чуть не всплакнула. Но твоя дочь сделала свой выбор. А зять существо, которое можно и нужно приручить. Если ты желаешь достичь гармонии с этим человеком, смири эмоции. Он тоже не в восторге от общения с тобой. Стоит отдать должное Феодору, по нему не видно. И, возможно, мечтает от тебя избавиться. Поэтому возьми на вооружение следующие советы. Только не пытайся использовать их сразу. Максимум один-два в день. Иначе зять что-нибудь заподозрит. Он хитер и опасен. И что же там за советы? Мне стало крайне любопытно, и я перевернула страницу. Совет первый. Окружи его заботой. Пусть не знает, куда от нее деваться. Отложи для него лучшие кусочки, обеспечуют, дай отдохнуть». «Придушить заботой, говорите?» «Что ж, сегодня на обеде начну практиковаться. А если мы окажемся в тесном кругу, как вчера за ужином? Это будет просто замечательно. Если же нет, до этого самого ужина и подожду. Может, массаж предложить сделать, а? Или это слишком личное? Но я ведь не невеста ему, а практически мать. К чему смущаться?» Одним словом, я пылала энтузиазмом. А Феодор, подозреваю, воспылает праведным гневом и попытается избавиться от неприятной гости. И от неприятной невесты тоже. Поэтому на знакомство с наставником Феодора я шла как на праздник. Книгу дальше читать не стала. Иначе действительно великим станет соблазн испытать на Феодоре все и сразу. Ни к чему так травмировать мужскую психику. Ему еще Леонцей править. Знакомство должно было состояться в кабинете Его Величества. Издам взяла с собой только то Без сопровождения идти неприлично, а голдеж-спутниц уже порядком надоел. Феодор восседал за массивным столом. Вокруг много книжных полок. На столе бюст какого-то мужчины. Не узнала, кто это при таком ракурсе. А может, это кто-то из родичей короля?» У стола стоял мужчина примечательной наружности. Он был среднего роста, худощавый, и смотрел на меня из-под лобья с недобрым прищуром, оттопырив нижнюю губу. Одним словом, не понравился он мне. И я ему, похоже, тоже. Мы с Феодором обменялись положенными приветствиями, и король наконец-то представил неприятного серого наставника. Герцог Даремил, мой друг, учитель и советник. «Вы слишком добры ко мне, Ваше Величество!» Покачал головой Даремил, а потом низко поклонился. «Рад видеть вас в добром здравии, Ваше Величество. До нас доходили слухи, что вы отказались от придворной жизни». «Ради дочери я решила изменить это решение, господин герцог», — ответила я лилия мое единственное дитя каждая мать хочет чтобы ее дочь нашла в будущем супруге поддержку и опору вы правы вы правы закивал даремил напомнив мне игрушку болванчика оставленную на родине могу ли я просить вас о личной аудиенции этим вечером конечно буду рада пообщаться со столь мудрым государственным мужем. «Жажду как можно лучше узнать уклад Леонца и поделиться знаниями с дочерью». «Благодарю, ваше величество!» Идаремил поклонился, а я сделала вид, что безумно рада предстоящему визиту. «Что ж, теперь можем отправляться на обед?» Сгладил затянувшуюся паузу Феодор и предложил мне руку, а Даремилу пришлось провожать Генретту. Такой небольшой процессией мы дошли до дверей столовой. Как я и надеялась, обед снова проходил в дружеском кругу. Видимо, король не любил шумных перов. На то он и темный маг. Темные вообще всегда слыли нелюдимыми. Я заняла уже облюбованное накануне место напротив Феодора. Советник сел по правую руку от него. Сразу заметила, что в присутствии Даремила балагуристые друзья Феодора предпочли помалкивать. Весомый знак. Что же за птица этот советник? Как разобраться? Нам подали нежнейший паштет из перепелов, свиные колбаски и закопченный окорок. Ел Феодор мало. Это я еще вчера заметила. Как там написано в книге? Позаботиться о зяте». Вы совсем мало кушаете, Ваше Величество. Заметила я. Не заболели? Нет, все в полном порядке. Заверил король. Тогда почему не попробуете колбаски? Они восхитительные. Махнул рукой слуги, чтобы тот подал королю выбранное мною кушанье. Феодор поморщился, но ничего не сказал. Стоило ему доесть, как нам подали новую смену блюд. Прозрачный суп с гренками, жареную баранину, телятину с зернами граната. Я доела суп, но вот полупустая тарелка Феодора снова привлекла мое внимание. «Телятина полезна для здоровья», – проявила заботу. «Вы обязательно должны съесть хоть кусочек, Ваше Величество». Король снова промолчал. Он вообще оказался мужчиной терпеливым. И я уже начинала подозревать, что не так просто будет заставить его отказаться от свадьбы. А баранина тает во рту, продолжала пробовать по крохотному кусочку. Как вы считаете, Ваше Величество, пришлось Феодору пробовать баранину. К его счастью или несчастью суп унесли, подали множество видов мяса птицы. Куры, утки, перепела. А еще крольчатина, свинина. Когда король понял, что я всерьез вознамерилась его закормить, почему-то побледнел. Птичье мясо не наносит урона фигуре. Самозабвенно вещала я. И вам не повредит. Что за мужчины совсем не кушают? Откуда же браться силам, особенно мужским? Ой, что-то я не то сказала. Даже щеки покраснели. И у меня, и у Феодора. А король-то стеснительный. Но как же слухи о бордах фавориток? Кстати, где он их от меня прячет? Пора отправлять Генри разведку. А мясо сменилось пирогами и пирожными. Феодор на них уже и смотреть не мог. Я жалелась и подсунула зятю всего лишь персик. Из-за стола его величество поднялся с заметным трудом. Пояс Наталии начал слегка поджимать. Друзья короля едва сдерживали усмешки. Им-то не пришлось столько есть. У них не было таких заботливых тещ. «Благодарю за приятную компанию, Ваше Величество!» С недобрым блеском в глазах сказал мне Феодор. «Что вы, Феденька!» Вспомнила свои домашние репетиции. «Я всегда рада провести с вами время. За этим и приехала. Кстати, не покажете ли мне дворец?» «После ужина я в вашем полном распоряжении». Заверил его величество и сбежал. А перед тем, как удалиться, наградил меня и вовсе странным взглядом. Видимо, наша антипатия была глубоко обоюдной. Вот и хорошо. Может, отсоветуют Феодору жениться? Меня же ждали познавательная книга и вечерние встречи. А пока отдыхать.